inna alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam nasabuzumaratindhi man mat wa alayhi sawmun sama'a anhu wa alayhi to tu'mur in anhu mastas sawm fa za nihu dolen pasit sayoshni wali wa juzban aw istihbabun mas'ala khilafiyya khilafiyya bayna ahl alayn am an sama alayhi ashawkan yaqul anna sama alayhi sawmun wa man mat wa alayhi sawmun sama'a anhu полеюху. А, говорю, тёр мота, повойной, наверно, который ошибочно смотрит этот бериный, и он не постится, такие стены грим, что типа за меня там воли воспомнит. Когда умрёт? Да, когда умрёт. Mm э -hmm. Он должен сам до за... Нет, я имею в виду, он он сразу из таких немений, он не почится то, что там больной, по пошли по не живут, когда не пошли там пацаны беений, и кор, и Иван они будет позиция, если мы вот вот кемпер для этого вори располнить, короче. Потому что он не собирается спасти свою да, честь. Воспламенять, если собирается воспламенять. Он не может по причине болезни там или по причине какой-то. Ну и воспалять тоже не хочет. Да, он не вот воспал... он с такими Вот уже верни память уже да, копчатно неправильно. По мануту аль. Аднода фиша говорит. Он тебе говорит типа дня до другого. И боленьку, боленько же не можешь дырить. Ну да, он действительно болит. По ману ламан мату алейхи сама анху ли хадиса исхаб та фи ас-сиххахини ва гейрихима анна расул Аллах алейхи салату ва саллям qaal man mato aleyhi siyamu sama anhu waliyuhum wa qad zabal bazaru lawza in sha'a khalifilm fimujma ez-zawaid vaisnaduhu, tueis bihazi hizi yada hasanun aindahuhu huo здесь масаля падet manmatu alaihi saumun то есть да, тот, кто умер и на нем остался saum, saum anhu alaihiu из него и масаля khalifei boin ahliam, т.е. как мы сейчас узнаем saum, т.е. имеется saum mutlak т.е. будь то wadibum bi asli shara'i То есть, ibtidam, или wajibun То есть Sam То есть, awjibu ala nafsir, kassomun nazar Да, то есть, или и поститься должен wujuban то есть, wali от него или istihbaban, и обязательно ли это должен быть wali, или может кто-нибудь другое, kullu ha mas'al khalefei bain ahri al-in La hadith aishat rada lahtal anha fisra ha haini wa gairihma anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam kal man mat wa alayhi man shartiyya fi zaj jumla shartiyya tus man min adawat shart tus ism shart min saghl umum tus but tu tam jinsan but tu muthin man mat wa alayhi sam sam anhu sam anhu wa lahu jawab ash-shart eta jumla khabariya bi man in in shada tus kakh ma eta nadam tushto chasto Allah, t.e. Iya Allahi wa b.h.sanik, использueth Jum'l Al-Khabariye bimma'na l-Inshaa Na wa'al-Matalakata yotrabbasna bianfusinna thalasta kuru Wa'al-Ladhinna tewafauna anhu wa'zharuna azwajin, yotrabbasna bianfusinna erbعة-Tashurin, wa'ashirah, kullaha Jum'l Al-Khabariye bimma'na bimma'na l-Inshaa ay Al-Amr t.e. Shama'anhu, aliyyuh ay t.e. Falyasum bimma'na Falyasum anhu valiyyuhu Eta ziyadah, katora akhlajah al-Bazzar fiha al-Kalam. Wa bihi kala ashabu al-Hadith wa ba'du shafi'iyyeti wa abu utawrin wa al-awza'iyyu wa ahmadu menuham al-Bal. Toto umer, ina nima sa'l suyam. Tos da imam al-Shawqani ukazal na iklaq на этляк то что то есть каким образом то что не сделают такие тмамата вали их сиямом то есть сияму назар или сияму би асли шараки да как сомму рамадан то есть или сомму кафара то есть разницы нет какой бы сиям на нем не остался вали должен что возместить вместо него этот сиям вакалли байяки ю фил халяфи яд Hezdehi sunnatu saabitatun la alamu khalafan bein ahl al-hadithi fishriha tihah То есть, fishriha tihah, lajka al-khalaf fil wujub, hal yajibu al-waliy, ayasuma, am yusahabbu То есть, это джумля от al-bahakai, недоконца, то есть al-bahakai Hezdehi sunnatu saabitatun la alamu khalafan bein ahl al-hadithi fishriha tihah وذاك يضطر الجمهور على ان صوم الولي الميت ليس بواجب الجمهور ما تمه ان الولي ان صوم الولي على الميت ليس بواجب تصله تضليج كلام امام البيهقي في الخلافات وذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجب صوم الولي عن وليه تصله وذاك تضليج الذي يروي البيهقي توست سبحان وريتلوه شوية بطرقام وكلامه وقالنا في الحجة حجة طيبه لخت لا فبين بقوله عليه الصلاه والسلام ما تر عليه صوم صوم عليه وقوله ايضا فليطعن عنه ما كان كل يوم المسكين إذ يجوز ان يكون كل من الامرين مجزيًا eta menne saheb al hujja tus la khal khakashu minni tri drugi privatik manmat walih sam sawmun sam an hulium tus diz vozmesit da i takz slova pasnakht to manmat walih sam fal yutam anhum kana kullu yawmin miskinan kana kullu yawmin miskinan to shtu kormit za kazhdy den miskinu pochemu govorit id ya duzu a yakuna kullum min al amrayni mudziar tos mozhno tak mozhno tak هذا اختيار صاحب الحجه قال ابن القيم في اعلام الموقعين وصح انه صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر عليه صيام سما عنه ليهم فطائفه حملت هذا على عمومه واتلاقه وقال يصام عنه نذر والفرض ان نذر والفرض هذا ابن القيم э упоминает то, что группы из учёных фазговоро рожих э عند بدل الاهل العين والله اعلم تو سيте лично я тоже с с примерно с мнением то, что это то, что поститься, то есть будто назар, будто в чём там некоторые учёные фарраку э фаркуют بين صوم النذر وصوم ا фарض بي اصل الشركه как Рамадан То есть здесь, э ТФА минера Ахль аль-Айн склейнс комьюнити то что разницы нет то есть будет эта сумма на зар, то есть который обед дал, да, поступит будет то местный э ШР. Я зачитал в порядке доводы на это, то есть доводы этого мнения я. И понятно делаю то что то есть я за шетахим образным то есть тому мнению, которому то есть тому мнению учёных, которому склонился я. То есть и остал у Аллаха альм то, что является обязательным после минера, то, что поститься, то есть сому э, э ваджиун, то есть э, сауна кана ваджиун безли шары, то есть сому Рамадан. Да, то есть этот сыам, который ваджиун безли безли, а ваджиун биназар. Или он стал обязательным ещё по причине обета, да? То есть это человек сам себя его обязал. э, поделаем трис. То есть соум Рамадан это صوم واجبون би ат-тишара. То есть обязу его шариъ. Соум назар, обязу его раджул, то есть э, аш-шахс ала нафсихи. То есть если не, не, не был, да, то есть это дал обед, что буду поститься, наверное, там три каких-то дня. И умер. А, то есть да, ну э Теперь это хадис Аиши, о котором идёт речь. Э, этис аль-фараид, который сейчас, как считаем, взял из Зу'фник, это Фасуль аль-Алям. Теперь это хадис до удина это хадис Аиши. То есть جاء ка في التقرير قايده الكليه то какого-то Уану Ибн Хаджар фи аль-Фати, и также шейх Абдул-Фазл в Фи мисхаль аль-Алям, то что то есть, есть хадис Аиши Это что за хадис? Манмату алейхи саумун саума ан хулиху на тасата э э э э قاعده кулия для всей умы даджа. То есть да بأن من ناطي عليه صيام ثم ان هو تستطومير и на нём остался сам за него его шнивали должен что поститься. Другие учёные сказали нет, речь ещё только про сому назар, то есть обед, о который сам тебе дал то сам на себя обязал человек это тому, которому скрылся Ибну Каим. И они атакуют э хадис от Абу Баса. Да, то есть э который э то есть э его шнетт. Джаа, جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم ونذر. أفاصوم عنها? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: araite lau kana ala umike deinu pa fakat afakat deiti his tois et tevu to vesmestila akano zavika yu adja anha tois a vezna prishla k posle nikolajis slo sam isprosh dobasna kla i moya moy umirla i ani na nje ostalsya som manager afa suva antis pastitsilni za nje i vasakhlaistotsum som araite tois araite filosoflari в знахбирни Э لو كان على امي كده دين فقدته اكل ذلك يعني انت تسسب на твоей матери был долг то есть постоянно сомун а надо делать его как долг то есть э какая-то не тот же даже то есть и ты возместила э этот долг за своим э мать этот э долг долг с неё то есть с палва фа сказал: "نعم" инстул да فقال: "فصومي عن امك" пастис за свою мать. Почему? Потому что этот сомно на ней как долг. То есть и и, и он нужно что вернуть. От этого, uh, хадиса, и ат-таукис. А это находиться и в другой ривай uh, у uh, то есть а хадис от имам аль-Баса: "فدين الله حقا ايقدا". То есть зат uh, тоже там мужчины пришёл, купил на на пасанне клат, то есть то остался долг и так далее. То есть и пошли коллаги в красност ФС 10 на халку а югда. То есть и сказали, что здесь речь идёт про сумму назар. И вот этот а хаис манмату عليه, саумн саманху лех, то есть а сумма назар речь идёт про сумму, о сумму назар здесь именно кем говорит. Фабат в, в книге в нашей فبطائفه ذلك فقلت لا يسم عنه نظر ولا فرض то есть не нужно ни сому назар ни фард почему потому что э э لا لا تزر وازره مزره اخرى почему потому что никто то есть если кто-то обязан то есть поститься будет сому фард будет сому назар то есть другой это не его грех несо мне обязан вспоминуть, что он сам себя э обязался ли э так и э э, э, э сомом Рамадан не выполнил и умер. Это вопрос э о э, проблеме, кто сам будет отвечать перед Аллахом, то есть почему другой обязан за него постить? Например, я толкую с о том, что правило то 10 Латзир возвратным изра ухра, да это э, аят то, что никто друг за другим не отвечает, то есть каждый будет отвечать сам hu seba Wa faslan tuis i tretia grupa e tois atalkuisa ot otmnenie predushih dvug sklaminis ek takomu min Wa sallat ta fatan faqalat yashum an-nazar du na fard al-asli fard al-asli fa huwa shum Ramadan Wa hadha qawlu Wa hadha qawlu ibn Abbas wa ashabihi wal imam Ahmad wa ashabihi wa huwa as-sahih Ibn Qayyim fi Ilam al muwaqqi'in yurajjih hadha al qawl wa huwa sahih li anna fard as-siyam jarin majra as-sala bis i shash un abyasit pochemu usko yest' kotoriyin li anna fard as-siyam jarin majra as-sala dazha to s fard as-siyam un yutakeji ahkamaka kaycho is-sala dazha yesli kto to umir И, и на нём намазы остались я же не обязан ли делать за нём намазы? да فَكَمَا لَيُشَلِّ أَحَدٌ نَنْ أَحَدٌ то есть точно так же как один за другого не делает намазы وَالَيُسْلِمُ أَحَدٍ نَنْ أَحَدٌ то есть и один за другого ислам не пишет то есть если кто-то умер от куфы и другой говорит ладно давай я за него сейчас ислам опряму то есть вон там мусульманин встал в могиле э, ولا يسلم احد ان نحف, فكذلك الصيام, تستشهد также и и съм. А манназу, а что касается то есть э э назар, فهو обязаму фи димма тебе манза этот день. Вот если оторкнуться от предыдущих бахаис, где поставила, а назар правильно как дейн, долг. Даже то есть я объясняю то, что назар هو دین. То есть то есть почему это такое, а ман назуру, فهو التزام ки зиммати би мандирати дейн да фаюқбалу када улвали лаху кама яқди дейниго то есть точно так же то есть почему а толия принимается если возместит это него сому назар почему потому что это как дейн у него в долгустом и если то есть вали то есть человек непреможет и вместо другого ислам принять Чтоб тот там в могиле мусульманин стал. Я бы поставил, что только вы не могли, в могиле, да, возможно. Только вы не могли, чтобы вы не могли. Или другая, мы сказали, в хлафея. У нас софисты. Ну, софисты, понятно. Да, да. Понятно, то есть, каким образом Эдмюхан объясняет Тафрик бен сону Назар и сон бе, то есть, бе Аслешава? Да, понятно? Тогда у унгөт фаюк было э когда у вали له почему потому что как маяк ледяного то есть это стал как долг. И если был вали это него отдал бы долг, то есть этимгами. Это же по standpoint того, то что также и здесь почему? Потому что ширяд сделал со мной называть долгом. Правит просто предположимость э зомби э, а то шар не обязан апостици. Почему ты снадаешь, как не обязан за, то есть за салят или то есть за другого ислам принять и так далее и так далее. Вот вот эта страна не подошличок тафликов на Салома сам наظر فهو التزام في في ذمته بمنزله الدين, فيقبل قضاء الولي له كما يكدي دينه به. И это же мажд аль-фикх. То есть, Махдуфик, то есть, Масали иштихадии, вот таким образом. Фатарду хаза, анеху ла я худжу ангху, вала юзакки. То есть, Фатарду хаза, то есть, он делает тарт хазих Масали, то есть, Юкосу алейха гойруха, гойраха, каким он? То есть, точно так же, как он ни сиям, то есть, ни сиям баслифары, ни сала, вала юслим, ولا حج عندهم ولا زكاه تسس кто-то э закат не не отдал или хадж не сделал другой из него хадж не делает то если только это не был хадж наظر если то есть она по течению в وجود мы его говорить не терять но хаджи да да то есть там это всё да да да и докаем здесь делать с э, автор писал той основой, на, на по, по которой он прошёл э к этому вопросу, он проанализирует делать. То есть это то есть, э он он делал тав вот под этой основой. Точно так же как ля юсалли анху ва ля ва ля юслим, ва ля закэ, ва ля хаджж. Он то есть трудно как объяснить то, что мас'аля муттарида. Ну, no fatardu fatardu hadha annahu la yahuj anhu wa la zakka illa idha kana mahzur bil takhir yesli ondu shu ma'zuran bil takhir to slochna aktayts unifdin kak tois et a kasaytsa mas'ala zakat et sroka to s'vodengi bishto bad zakat na primer da tois i sk tois et etikh да кому отдать и не смог, знаете, умереть. Да. Да, то есть э и, и вот эти деньги, которые остались, которые он так и не успел отдать и умер, э вали берёт их и отдаёт вместо него. Причём потому что у него состоялись все э то есть и шарут уджу, и шарут ас-сиха. А правильно тогда то есть э тафрик э бэйн шарт ас-сихи, шарт вуджуб. Это гораздо э, этот э, вот все, которые нельзя путать, и всё равно что многие путают. Шарт ас-сиха это шарт, а шарт ас-сиха не является вوجуб. То есть может быть, с человека видется в поклоне достоверный, но он не обязан его делать. Это называется шарт ас-сиха. Поэтому там есть на фил фий абадат это шарт ас-сиха. То есть вид из виду в поклонении не является обязательным, если это э, не является э, достоверным, если у человека нету там виза. Независимо от возраста. Непонятно, да, а что ему нужно как асаби умыз? Вуслид, адивит. Он обязан намаз делать. И да. Не обязан, потому что он мукаллиф. Должен умыть Да. Но таклив это шахту вуджуб, да. Тамис это шахту сэха. Это в полном различании. Да. Но там же... А по этому фаргвайна хэзэ? Да. Так же как и закят, да? Да. Если он тут нашёл, то у него есть деньги. Да-да-да. Или закят мазурн биттахыр. А по этому о чём у меня есть речь, эта масля, как правило, касается закят учил об кезся. Он за то, что он э, или он ждал, хотел выпустить э так ждал, пока придёт на при тут э кому он должен был отдать в поездке был. Или на работе где-то там работу вот э, через месяц отехать он с этом пока отложу. То есть этот а пока тут и умер. Умалы ну, там под машину попал. Там под поезд, под самолёт и так далее. Ну. Я так и э Вот таким образом Ирнукаем подходит, подходит к, к этому вопросу На вала азакки анну, илля азакана ма'зуран Ма'зуран тот, который должен был выпустить азакат бит-такхир Кама юти'аму аль-вали, амман автара фи Рамадан ли Узрин Тот-то, то есть, ман автара фи Рамадан ли Узрин Как, то есть, у Али, например, у него э, мать старая автор Ферромадан Леузерин из-за болезни или жена из-за из беременности или я не знаю то есть еще какие-то э, э, э, причины и умер тот, тот, то есть автор Ферромадан Леузерин по какому-то у, у нее был какой-то озер из-за которого он э, э, и должен был возместить этот э, э, сиям даже жена например беременная была или еще кто-то то есть или кто угодно и он э, за, за нее возмещает если она умерла и не успела возместить он за нее что возмещает отталкиваясь от Аль-Ка'ада Аль-Куллия на которую указал посланник Аллах рейсалату Аслам как в этом сказал Ибн Хаджир в Фатсфа Ба'адахум шейх Аль-Фатсан Филиминха а это то что Ман-Матэ Ва Алейхим Соман Ау Сияман Сома Ан-Хуа Рию Ну, ещё, я сейчас это то, то есть каким образом, в общем, я просто вам укажу на ещё одно мнение. Несмотря на то, что исследователи в Мукаем очень осилине, я проведум сейчас э исследовать своих альфазон, и эти исследователи также своих осемины, своих глобаз. Каким образом они отвечают на это всё? То есть что касается ахадис. Даже ан я не говорю там о хадисе ибн Аббаса да, который они ещё также в дари приводят то есть хадис ибн Аббаса они делают на вот, то него толкуют вот то что а, речь идёт про صوم نذر да когда э جاءت امراه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر a asumu anha faqala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam ara'ayta law kana ala ummiki daynun faqadaytih akana dhalika yaj'aluka qala faasumi an ummiki da yediis qala toshat hadithu faaz min afrad hadhihi alqa'ida hadithu fard min afrad hadhihi akada fataykhlah li tosun ethem ni khateel takhsis toshat wasa busta'al proshun pro somu nazir nuzil li э за него поститься, э нужно ли его возмещать вместо другого человека или нет. И постановка, когда да, нужно. Это и сказать, что этот хадис лайк tadi от э от тахсис, почему? Потому что ми фард на фард этой قاعده он не позволяет. Тахсис не делается. Кроме как то есть там э, должна должна быть э, э то есть должен быть э التعرض بين العام بالخاص квотм слушай делается ат-ас. А здесь, то есть это зикр баб Афрод мин э э эмер умм, как если я скажу, я скажу то же та же как хадис, где посланник Аллаха, то есть где аш-Шайрат приказывает э брать таямум, да как вот у шейх ас-Шейх филадуа упоминая в этом, шейх Упомянул, я об этом же верховный шейх усымин фишах мумти э брать Таям э э десаид, да, то есть это поверхность земли, и пришло в ветрах э реветах, хадис где поставил флаглис ссом, э говорит использовать туроб. Туроб же ахас мин э саида. То есть делается ли это с ограничивысли, это только туроб или поставил флаглис ссом упомянул туроб просто как э то есть фард мин мидафрд аль-умум Да, то есть он не пришёл ходить. Нет, давайте. Да, то есть это это называется зикру бад лафрд, зикру бад афрд аль-ам мин аль-ам, то есть это так тахсис. И вот точно так же они подошли из-за того, что по словам фард мин афрд хади каана, фа ля тааруда байнухума даже حتى يحمل المطلق على المقيد не делается подобного рода в э, случаях э, то есть не такие и интерсис по этим возможно не знания, потому что к этому вопросу то есть точно понимать, да? точно также да то есть как например это вопрос в этих про дублирование Кожи, да, то есть, делается ли это таксист, допустим, Квахлик сказал, айю и хабин дубегов, а как оттагор. Да, здесь упомянул этот проект, то есть, это просто диктуба для флота, то есть, он, то есть, это случилось с алюакой, с овцой, и по Сан-Квахлик сказал, дебагуаза кятуга, да, то есть, это лейк тады, лейк тады, атаксист. И сказали, то есть, таким образом, в этот хадис, то есть, хадис Ибн Абас, «Мая дулла аля духу линь фил умум», то есть, то, что указывает на то, что этот хадис, вот эта сура uh, заходит в фил умум, то есть, в общий текст, а это «фадейну лаги ахакка айукдар». Назвало это, как «долг Аллаха» если человек умер и на нем остался солмин, то есть который ваджибун би аствиш ашара, это же деймин и вот так сказать, э, э, то что это указывают, э, эти же хадисы подошли к ним, то есть э, по-другому, а это то, что э, таким образом, то что Басан Ак-Лаха наоборот указал словами фадейн Аллахи ахакка айукуда, то что это все в داخлом في العمود ده يبقى اتملكت دي لا اتملكت اتخصص то есть во-вторых, ещё если прошим таким образом э, э то есть э, то, что передал шейх э, Абдулрахман из слов шейха осмина шейх, э, шейх а это вот таким образом, сказав кейфу يحمل الحديث Аиша ала саум мин аз тускаким образом э делается хамл хадис Аиша ذات да, ван мацу алейхи соман соман валиеву то есть то, что это идет речь про соман валиеву фака, да? ватумнау даляту алей вадиби аслиш шара то есть и ватумнау даляту хадис то есть и как это вообще по-русски сказать, даже не знаю и делается запретным указанием хадиса на сом, который является вадиби аслиш шара то есть э Рамадан. Э, поэтому приложение Фатумна удаляет эту этот данный этот хадис, хадис Аиша, а, о на واجب би акли шар. То есть интрешн та сум Рамадан. Э, понимаете приложение? <сам> Маа ан на واجب би акли шар аксар аксар укуан. Ми ситем то, что сом, который, то есть, э, ваджибун би асли хасара на многих частях, то есть человек умирая а través нанём асыам би ахр шар ля многу чаш че это происходит чем человек умирает и на нём ахз сон то есть а гимназер то есть ма ан аль ваджиб би ахр шар актар укуан фа инка ляу каран табин ман ямуту алейхи ка да рамадан у ман ямуту алейхи сау назир ля вадждта аль авваль ахр би касир и ты сделаешь المكرره между тем, который умирает и на нём остаётся сом, то есть дни из или или полностью все эти или какие-то из сома Рамадан, чем те, которые умирают и и на них остаётся сому э, надзор. Те, которые сначала это же, который умирает и не в сому Рамадан, اكثر بكثير جدا. И здесь мы слушаем, когда человек умирает и на нём остаётся сому э, надзор, а если Ну, это, да, другая масла, это мнение нету, которое сейчас в последнее время распространилось. Алиса хэза, Игорь, Алиса хэза минров идоляват ли хадис аля маху ва халибун, ва хамлюху аля надир? То есть, а разве это не? То есть, это Называется это э, э, действие Роф удалят хадис Алямаху аль-гвалиб То есть они поднимают указания хадиса Которые в свою очередь указываются на гвалиб На то, что редко встречается А основа, то что хокум э, Отцепляется за то, что происходит Как правило часто, а не за то, что Случается редко единичный случай Но по каким образом Они подошли вообще То есть из-за этого масля Перевернули э, вот ну, таким образом наоборот все то есть в противоположном наоборот всего того что здесь я попытался объяснить понятно ва гадзе ла ла ва гадзе ма ю адди ла таатиле аксири маваридин нас то есть и вот эти действия так сказали то есть приводит и ла таатиле то есть к аннулированию аксири то есть маварид нас то есть к э моменты э Джамму Университет как это сказать по-русски То есть э текст указывает на на много этих, то есть э то есть один текст про э проил как Аркадий Кулиев включает э с ибом много صور А они взяли, подняли его и вытащили оттуда только одну суру, которая случается редко, оставив вот эти, которые случаются чаще. Я я их ограничили только на ней. А пойдём сейчас внутрь. Вообще, то есть по-другому мы повернули этот ассун, поэтому это какой, валлах аалам. То есть э, по крайней мере, виджи хати назари аква би катир джиддан чем то, что здесь э, этот эпопзаты доказать никого не логально. То есть они абсолютно по-другому. Эти же все тексты, это же Масару вообще по-другому э-э, доповернули. И хадисы, эти действительно те хадисы, где Паслан-Клаврис pues говорит речь про сому, надо это лишь фарми на продил умом. Ну ладно, это просто то, что это алвакая, когда к Паслан-Клав пришли и сказали про сому надо То есть Пасань Калах э, сказал «Аль-Каада, Аль-Кулли, Ман-Мат-у, Алей-Ин-Саум, Са-Ман-Гу-Али-Ю». Потом пришли и спросили «Вот, а у меня мать ну, умерла, и на ней Сауму надо опоститься или нет». И Пасань Калах указал то, что «Фабейн-Уллахи, Хак-Куан-Аюкда». То есть указав этим сам, то, что это Сура или Шваркмен, Эм-Наф-Раж-Ру-Мун. То есть она не делается так, что с этой Аль-Вакой просто случилось. Такс, делается когда таарутус. А когда последний раз филанделит лек ман мату алей сум сум анху лият он говорит, то есть ля сум илля сому назар. Өзргомх э находится. Вот этим же делается такс, то что здесь ташасом имеется в сум назар. А то есть лишь язык фальмина фаз лома натабин и и и вот такт, что это таатил аксар маварид ан ан-наср. Вот быстро, до, до, до, то есть, дотушки бысут ну, до 107, кем говорит Фамаль муфти мин Гори Одрин, а то что касается аль-муфтир без оправдания, да, то есть аслян фалай, то есть, то, то есть, то, то есть тот, который оставил сыям без оправдания. Фалаин фаадау его агаран, то есть э лифайд Аллах Таала, аллати фарта фихи, то есть то что э, если за него другой будет возмещать, это ему ничего не поможет. Фаз рут э, тот то что, э, умирает или остауляюсь, то есть и э то есть Такасим из меня хвота было последствия, как тосили от, отлынул, то есть или ещё как-то это, то и умер то не поможет, за негося другой будет фасил хакку. А وكان هذا المأمور وكان هذا وكان هو المأمور بهذا ابتلاء и امتحان изначально дун аль-вали, то он был изначально обязан пасить То есть речь идёт только тот, кто умер так и не успел восполнить. А тот, кто умер, то есть э, этот, такая наход был, кто там гулял, и тогда кто-то не тут то есть, нет, тот, тот, кто хотел, но просто умер так и не успел. Вот за него нужная вещь по нему идёт. Нам. Фаля ля инфау тауба да. ахадин аля ахад, ва ля исламу анху, ва ля адаа салята анху, ва ля ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرض فرت فيها حتى تمت والله اعلم أقول والله اعلم قول الظاهر والا انه يجب على الولي إذ ذا فاز هو الياجب تسمى مثلا قدره الوليته اوزن ملييتس وراجح انه يجب بشمته اشبسن كلا لم فصل فكل ما عليه صوم صامه وليه الوجوب انه يجب على الولي ان يسوم عن قريبه ميت اذا كان عليه صوم سواء او اولامي юси и и сано тосон э, завершал или не даже если не завершил, он всё равно вали, то всё равно нико обязан обязан что поститься к махамуду хадис, потому что хадис ля мифаррик ва ля мифасил. ومن دعى خلاف ذلك تساتто тутвержает то, что, то есть, то есть, то, что является мустахаб فلياتي بحجه تدفعه توس поскольку при принесёт до которо это ну это то есть это масара другая халафий то есть атаркис атаяту и لا تجروا وزره المزراخра то есть то здесь э здесь тарудул умумайни умуму хадис ман мату алейхи самун то указывает на وجب и لا تجروا وزره المزراخра также указывает на общее то что это поэтому здесь это уже то есть афхам yani, то есть люди поразнятся каждый кто как فهمت هذه المساله صلى الله عليه وسلم النبي على محمد عليه الصلاه والسلام لازمها <تصفيق>